Второе. На крыльце ждал здоровенный котище, лакая молоко, засунувши голову прямо в оголечек. Возмущенный Брама, видя, как гибнут труды утреннего доя, цыгнул на Нахала, но тот лишь облизал усы и сокрушенно спросил. Игрок, это стало быть есть тут один из двенадцати, шипкан он диковат. Брама Подобрал упавшую челюсть, доктор застыл от неожиданности, а Гордеич вообще потерял дар речи. «Что с них возьмешь, друг Икс?» Люд. Ответил Кэн, склонив голову набок. «И этот такой же, как все, может запросто сказать незнакомому коту, брысь, не терзаясь особыми сомнениями, что гость все и, и также имеет право быть угощен». «Холера, ясно, Пулин, это что?» Переводя взгляд с нахального кота на спросила шалилый и путник. Это Икс, второй из питанцев. Прыстнул смехом и риц, созерцая вытянувшиеся лица путника. Развели тут, понимаешь, куда ни ткни разумный вид, причем у каждого последующего нахальства еще больше. Нахальство не барак, а счастье", счастью. кот, переворачивая порожню посудину. Вступая из-за крёстного Вере цапнул говорливого кота, но тот стоически перенёс этот непременный ритуал. Полиночка, ну когда ты отучишь своего детёныша от хвостохватство? Произвол, причём форм. Полина, фыркнув бесцеремонно, отодвинула представителя бояна разумного и вошла на застеклённые веранды. Не ранее, чем кто-то укоротит свои дикие воровские инстинкты. У Брама диета, понимаешь? Он всегда был... послан на излечение и козье молоко. Это то, что доктор прописал? Может, не этот ли? Игорь склонил голову, высматривая Жирбина. Я его другим представлял. Выше, что ли, мне А мне мал, ведь можно, нет? Гордеюсь, сконфуженно, кашляну Я, конечно, понимаю Разум и все такое Но гостям снидать надо А все разговоры после Только при соседях ни слова У сердце слабое Вдруг случится с ней Чего? А что вы так нервные? Ирейс, шепнул путник Умоляю, скажи, что ты не читал Этому куту умных книжек Говорит он, как-то странно Коту не читал. За игрока не порачиваюсь. «Это Оргуса, спрашивай. Тоже, как выдаст. Сам его даюсь». Несмотря на пристроенные брамой веранду, в доме царила все та же зеленая полутьма. Учевший мышей шерсть на икси стала дыбом, и он тут же кинулся под кровать, подкинув ее спиной. Брама плотоядных мынулся. «Ты, барсик, пыхти старайся. Были там больше, чем мышей. Не помню, когда в последний раз пылы мылись». За барсиками или порно? Прозвучал приглушенно, чавкающий голос А мы же тут тихие, непоганные Пока Абрама поднимал массивный, выскобленный до сочного живого дерева стол и разворачивался, приноравливаясь протолкнуться с ним в дверь, из-под древней пружинной кровати показалась кошачья морда с развесистой бахромой пыли на усах. Бахрому живописно дополняли несколько торчащих из пасти мышиных хвостов. Немного уважения, его стремительно выросли в моих глазах. «Не шнуруй под ногами, Барсик, или как тебе там, Эксик?» Пахтел потик, а то придавлю в дверях, как котунь хвост. Эксик по отчеству Барсикович, снявши вещеванием, полей выскочил во двор, догадываясь, что хотели прищемить. «Тяжелый зараза!» Перевел Брама, опуская дубовый стол посреди полянки, кинул зрелище. Засугавшие рукава, Полина расставляла с нитной длинной, вышитой крестиком скатерти. Красные голуби на выцветшем древнем льне целовались помеж тарелок с рассыпчатой молодой картошкой. Колина развесила грози над досочкой с тонко нарезанными ломтиками сала. Вышитых черным цифр было уже не разобрать. Их скрывали сучные помидоры и зеленая попорчатые огурцы. Здесь были все свои... Потому и на столе все по-простому, без вычурности. Здесь Бойлер Рады даже черствовал краюхи. Потому сам он потоптался в дверях лайнера и, махнул рукой, потащил ящик с продуктами в хату. Гордеич перехватил его у Иранды и повел к освинцованному погребу. Брам улыбнулся, но, возвратившись к столу, их будет слегка покачивать и выдаст густой винный дух. Полина, конечно же, закроет глаза и сделает вид, что ничего особого не произошло, потому что праздник – день памяти. Двенадцать, как они, шутя себя называли, редко собирались вместе. После возвращения из Агартия появилось множество дел, требующих иного уровня понимания и ответственности. они редко собирались на хуторке у гордеичи и было их уже не 12 а звездоччет шёл вместе с листом за небо куда-то неизмеримо далеко намного дальше нежели самые дальние звезды скажи капулинка отвлекая внимание спросил закуривая брама если не ушибаюсь, у ошибаюсь у кеена в рот прайд ну да хорошо салат сдуло набежавшую прядь со «А чего спрашиваешь? Знаешь их уже меня?» «Знаю!» – кивнул путник, спешно тушив сигарету от траву и усаживая подбежавшим по на колени «Вот у Кенов рот Прайд, а у Баюнов как кошара, что ли?» Из-под стола раздалось обиженное ворчание «Кошара? Это увец, у барана в частности, у Баюнов you know? гнездо» «Да ну!» – выдорочил глаза глазах Брама Эту птицы такие. Представляю, как они урод по весне. А я, если уж нагадят сверху, ворчание усилилось. Полина, содрогаясь от смеха, все еще пыталась резать салат, а из-под стола выпал смрачный птиц. Вот человеческий шовинизм во всей его неприглядности. Ну, гнездо, ну, поем, имеем право. Вам завидно? Просто представил тебя в гнезде восхиживающим яйцам. Раз гнездо, то яйца должны быть. Вон, как у них. Баюнский слаймины. посмотрел на устроенное на колесе телеги гнездо яйца. Обозначение питомник тебя устроит питомник имени товарища Шумана. Даже так? Да. Кивнула Полина, вытирая руки полотенцем. И махнул по шептавшимся на опушке доктору Сирисом. Если для Кенов кумир-доктор, то для войны Шуман. Он их создатель. Началось все со спора времен разворачивания проекта. Жарбин выбрал собак, Шуман-кошек. Он ведь не только сияними сферой занимался, Дозон. «Шуман не прогадал!» Гордо возвестил Икс. Самел бы его Кен доставить на Альфа Не смог. А вот мой папенька!» «Прохвост!» – констатировала Полина. Попадись и мне Всю Несмотря на конвенцию разумных видов Погоди Так ты что, отпрыск Барсика? Того самого, что телепортировал Шумана Прямо в стартующий звездолет? Говорил же Миль Пардонов Что величаете по отчеству Вы резко поднялись в моих глазах Так вот, где я видел эту хитрую ровню А то вспомнить не могу Точно, капля в капля Барсик, ёшкин кот О чем речь? Подошел и рассматривая стол я Вижу вас тут, дискуссия Да вот, вспоминаем про шутку Шумана Знатный партель выкинул Присаживая, вздохнул он Кто мог знать Едва прибыли на космодрон Как он испарился вместе с котом Прыгнул за Альфой прямо на орбиту Улетел таки к своим звездам и был прав Мечты надо осуществлять И завершать Иначе это не мечты, а так Мелкие сиюминутные желания Заколхались Мясистые стебли крапивою Разя винным духом От погреба потянулась Неистройная процессия Гордеич о чем-то спорил с умом Рубя рукой воздух Следом жмурился кошачьими глазами «Призрак» и «Шухов», как всегда в черной потертой броне, не иначе, как залегкого рейда по вероятностям зоны. «А, как вы в погреб попали?» спросил Брама, репая «Шухова» по могучей спине. «Ведь только двое заходило. Местечко это давно пристрелено. Ухмыльнулся тот. Мы с «Призраком» не в первый там заправляемся». «Деда, ты что, подпольную забегаловку устроил?» Оперла руки в боки, Полина. «А ну, говори мне как на духу» «Да я это, -э -э -э -э ну!» Отнекивался Гордеич потихоньку, пятясь за спину Самума От дальнейших разбирательств его спасло фурчание, подъехавший к воротам машины Семецкий выбрался из салона и приветственно махнул компании, потирая в предвкушении руки Рад всех видеть в добром страве. Полина, ты чего, мол, не мечешь? Ей право на этот раз я ни при чем. Тебя никто и не винит. Пока не винит. А ну-ка дыхни. Шагнула она, потянул носом воздух. Ну, слава богу. А то чуть что, так кругом семьяцки виноват. Развел руками тот и на всякий случай дыхнул. Присутствующие засмеялись и приняли за угощение. Благо, свежий воздух способствовал этому как нельзя лучше И даже Верес уплетал за обе щеки, вызывая всеобщее умиление Представителям прочих разумных рас, не мудрствуя лукаво Поставили тарелку прямо в траву Представители не возражали и на конвенцию разумных видов не ссылались Лопали, временами попеременно издавая так кошачье, то, то собачье урчание Пытаясь залезть в миски друг другу